Мурат Аджи. История тюрков. Такими знали нас. Фото и иллюстрации вы найдете в PDF-приложении к данной книге. Предисловие. Эту книгу не надо читать тому, кто не знает пьянящего запаха полыни, будоражащей кровь емшан травы и тот кто в вороном коне не видит горцующей красоты, а в степной песне услады сердцу, пусть тоже отложит ее, и он не поймет автора пожалуйста не берите ее и те кому не интересно прошлое и будущее, кому безразличны предки и потомки она не для вас так начиналась моя книга полынь половецкого поля увидевшая свет в 1994 году. После нее были новые исследования и новые книги. В них много неожиданного, даже для меня самого. Думаю, строки о Имшан траве вполне могли стать эпиграфом ко всем моим книгам, потому что адресованы они самым неравнодушным читателям на свете, тем, у кого душа наполнена небом. Этой духовной общности людей в разное время давали разные имена. Кипчаки, Агузы — лишь два из них. Кипчаки когда-то передали свое имя великой стране Дэшты Кипчак, а Агузы подарили ей мудрость. Их и называю я в подзаголовке книги. А как быть с десятками других названий, оставивших след в истории? По моему глубокому убеждению, здесь справедливо всего одно обобщающее слово – тюрки. Предвижу гнев иных читателей, у которых слово «тюрк» вызывает враждебность и отторжение. Сама идея о том, что тюрки – это предки многих народов мира, кажется им невероятной. Такой же невероятной, как и мысль о тюркских корнях собственной родословной. Но что мы знаем о тюрках? Кто они такие? Как возникла эта общность людей? И что она дала миру? Многие пытались найти ответ. Искал и я. А когда нашел, поразился его простоте. Об этом рассказывает сборник, который вы держите в руках. Книги, вошедшие в него, издавались не один раз в России и в других странах. Их рекомендуют студентам и школьникам для расширения кругозора. Но, читая, надо помнить, что перед вами не учебник и не пособие для вузов, где каждая строчка согласована и одобрена начальством. Я рассказываю о народе так, как подсказывает мне сердце. И знание, конечно. Поэтому и назвал новый сборник «История тюрков» такими знали нас. Так кто же такие тюрки? У каждого свой ответ. Мурат Аджи.